Глава 72. Месяц спустя. Здание пятого. 205 этажей, 10 классических лифтов и 3 аэродинамические трубы. Ну, вы помните. Пластик, гранит и стекло. Масштабно, ярко, амбициозно. Обгоняю на тротуаре нескольких неспешных пешеходов и ныряю в проем револьверных дверей. «Йиху! Успела!» Отличное начало дня. И не больно-то важно, что все последние дни я почти безвылазно провела в местном отделении Интерпола, давая показания, окончательно топя попытавшуюся прикинуться бедной овечкой Карлу. А учитывая то, что Майкл раскололся практически сразу и во всем сознался, надеясь на сделку со следствием, у бывшей богини не осталось шансов. Жаль, что вместе с коммуникатором баронетта я лишилась всех материалов, Но даже это не портит моего хорошего настроения. Сенсаций в моей жизни будет еще много. Главное, что прямо сейчас Интерпол ищет сообщников, среди копов в том числе, взятые с поличным Карл Рейверин, и лиц, ответственных затворящиеся на Альбере. Так-то. Шах -э мат, сброшенная с по богиня. Ты мнила себя Герой, зато теперь побудешь Персифоной. В подземном царстве тебе самое место. «Коп, который проводил мой допрос, сболтнул, что Карла давит на тяжелую в материальном плане юность и винит в неминуемой жажде обогащения не свою подлую натуру, а детскую травму. Рассчитывает на снисхождение суда присяжных. Ну-ну. С удовольствием выступлю на нем свидетелем. Кстати, если бы не мои показания, не местная полиция, не Интерпол так и не заинтересовались бы смертью Кенни Бауэра» успевшего первым накопать что-то на Карла и унести эти знания с собой в могилу. Но я была убедительна. Бинго! Дело гибели лучшего программера пятого снова открыто. Холл, как всегда, полон народу. Сотрудники и посетители снуют туда-сюда. Сталкиваются и растекаются ручейками в разные стороны. Блекуют зеркальные панели, мигают лампочки на турникетах, перегораживающих проход к подъемникам. Гул голосов, грохот каблуков, звук падающих карандашей. Шума суета. Обычное утро на пятом. Улыбаясь во все тридцать два, распрямляю плечи. Гордо вскидываю подбородок и быстрой походкой от бедра направляюсь в сторону ресепшн для сотрудников. На мне новые туфли от Флёр Луа, на ума помрачительные шпильки, узкая юбка из последней коллекции. И белоснежная блузка, идеально оттеняющая, успевшую загореть за неделю пребывания на сьере, кожу. А волосы, до которых наконец-то добрался настоящий мастер своего дела, модно подстрижены и уложены волосок к волоску. Ну и что, что для этого мне пришлось встать в пять утра. Оно того стоило. Я знаю, что великолепно выгляжу. Я уверена в себе. Я Дома. От девочки-администратора как раз отходит один из сотрудников спортивного этажа. И я со скрипом дрифтую каблуками обруливаю неспешных наседок из кулинарного шоу и первая оказываюсь возле стойки. «Пиранья!» — возмущается одна из них. «Явилась!» — вторит ей вторая. Черт возьми, какое приятное дежавю!» «Только какая я пиранья!» Вернувшись в Лоно родного пятого, чувствую себя по меньшей мере сказочным единорогом, который вот-вот начнет помечать углы радугой. Дарю жертвам кулинарии широченную улыбку и отворачиваюсь, упираюсь локтями на стойку. Привет, Лайла. Успеваю прочесть имя Бейджи. Есть что-нибудь для меня? Девушка изумленно моргает. Новенькая похоже. Меня ожидала меня здесь увидеть. «Вы...» — лепечет хмуря светлые брови. «Ну или не узнала...» «Кайе Вейбер!» — улыбаюсь, постукивая пальцами по поверхности стойки. «Время, время, дорогая! У меня столько дел, что мне определенно не до знакомства расшаркиваний». Вчера я попыталась войти в свою рабочую почту, но не смогла. Видимо, она настолько переполнилась, что встала колом. В итоге полетел весь мой аккаунт. И все к чертовой матери заблокировалось. Поэтому мне очень надо поскорее попасть в свой кабинет и выяснить, кто теперь работает вместо Кенни и сможет реанимировать систему. Лайла, видя мое нетерпение, торопливо бегает пальцами по клавишам. Один раз даже пробивает галоклавиатуру и ударяется ногтем об столешницу. Тактично не замечаю. «Мисс Вейбер!» пальцы девушки вдруг замирают а она поднимает на меня круглые от удивления глаза да лайла поощрительно киваю мисс вейбер вы уволены я потрясенно смотрю на нее а она на меня если это какая то шутка то чертовски до тупости не смешная хватаю за край стойки и подпрыгнув подтягиваюсь на руках чтобы заглянуть в ее комп На экране и впрямь красуется мое фото, перечеркнутое жирной красной линией с надписью «Уволено», «Доступ в служебные помещения запрещен». «Да какого?» Плюхаюсь обратно, чуть не переломав каблуки. Благо, обувь от старушки Флер никогда не подводит. «Мисс Вейбер, освободите место, пожалуйста. Очередь». Просит меня Лайла, указывая подбородком за мое плечо. «Да бегалась!» Шипит одна из кулинарок за моей спиной. Не оборачиваюсь. В голове у меня идет лихорадочная работа мысли. Карла нет. Кто на ее месте? Дарл? Наверняка. Шеф Винсента. Вышвырнул меня за то, что я утопила Рейверин? Или его подопечный напел, какая я плохая, воспользовавшись моментом? С самим Дарлом нам вроде нечего делить. Ладно. Вызывай Даррела, упираюсь в Лайлу тяжелым взглядом. Мне надо с ним поговорить. Мистера Даррела нет, лепечет девчонка, но я ей ни капли не верю. Окей, раздраженно встряхиваю волосами. Тогда оформи мне временный пропуск, я сама поднимусь. Потому что с заблокированным доступом я могу до посинения прикладывать ладонь к сенсору турникета. Никто меня не пропустит. Почта переполнилась. Вот я дура. «Запрещено, мисс Вейбер?» Блеет администратор и якобы незаметно смещается в сторону. К тревожной кнопке, чтоб ее... Приподнимаю руки ладонями от себя и отступаю от стойки. «Ухожу, видишь?» Лайла осторожно кивает и останавливается. «Да черт вас всех!» «Обломала зубки, обдарила наша пиранья!» Радуются за спиной. «Ой, да плевать, я хотела на мнение местного планктона». Отхожу в сторону и набираю Дэми. «Мисс Вейбер?» Удивленно раздается в ответ. «Вы...» На мгновение прикрываю глаза. «Ну хоть ты, детка, не подведи, ты же моя должница!» «Дэм, я внизу. Можешь за мной спуститься?» Кая, Обессилена. Делаю глубокий вздох. «Пожалуйста». Молчание в динамике длится целую минуту. «Я сейчас, Кая, И связь обрывается. Бинго. Дэми сменила прическу. Смыла светлый цвет и вернулась к натуральному темно-русому. «Ей идет. Выглядит солиднее». «Я еще совсем недолго в этой должности» поясняет девушка, провожая меня к лифтам. «Поэтому не смогу отвезти на 204 этаж. У меня нет доступа». «Господи, я уже даже не помню, что в обитель небожителей нужен особый пропуск». Это годами казалось мне само собой разумеющимся. «Ничего», — заверяю. «Что-нибудь придумаю». «Если доведут, врублю пожарную сигнализацию, но все равно выкурю Даррелла с его насеста». Вышвырнуть меня без объяснений? Да что он о себе думает? Двери лифта открываются на этаже, где работает Дэми. Приходится выходить. Ну вот и все. Виновато пожимает плечами моя проводница. Больше, к сожалению, ничем не могу помочь. И за это спасибо. Искренне благодарю и осматриваюсь по сторонам. Такс. А если попробовать пожарную лестницу? она может быть открыта честно говоря ожидаю что дэми уйдет и оставит меня саму решать мои проблемы но девушка медлит мисс вейбер кая а можно вопрос недоуменно поворачиваюсь к ней конечно на лице дэми появляется смущенный румянец милая до да ужаса это правда что вы что ты Специально отправила меня тогда за заваркой, чтобы купить себе билет по моему доступу к финансам канала. Улыбка медленно стекает с моего лица. Что нужно сказать, когда тебя на чем то ловят? Правильно, нужно отрицать до последнего, пока не найдут достаточно доказательств или не возьмут с поличным. Что мне Дэми, мелкая сошка? Дэми хороший человек. Правда, отвечаю, не отводя взгляда. Мне жаль, что подставила тебя. На губах девушки появляется робкая улыбка. Дэми качает головой. Ничего! Винсент все уладил, он сказал: и снова тушуются, отводит глаза. Усмехаюсь. Что пирания всегда так поступает, идет по головам? Да. «Ну что я могу на это сказать? Только. Винсент прав. «Эй, пусти меня!» Сцену моего покаяния бессовестно прерывает только что упомянутый тип собственной персоной. «Как только умудрился так неслышно подобраться?» — спрашивается. «Совсем сдурел», — вырывая у него свой локоть, в который он какого-то черта вцепился. «Это ты сдурела, раз заявилась!» — шипит Винсент, склоняясь до уровня моего роста, чтобы донести свою важную мысль мне прямо в лицо. Да пошел ты! Огрызаюсь. Не пошел! рычит мужчина и снова хватает меня за руку. Идем. Винс? пугается Дэми. Не буду я ее убивать. Кривится ее шеф и продолжает тащить меня по коридору. Торможу каблуками, но вырваться не выходит. Не драться же с ним в самом-то деле. Не рыпайся, Вейбер! холодно бросает Винсент говори и можешь валить на все четыре стороны. С каких пор так приглашают на разговор? Возмущаюсь. С тех самых, что ты не понимаешь слов, если они тебе не нравятся. Отрезает тот, но пальцы таки разжимает. Пойдешь сама». Смотрит так, будто опасается, что могу в любой момент вцепиться ему в глотку. Воинственно сдуваю с лица упавшую на него прядь. «Пойду».